Оставшиеся в лагере пожилые крестьяне, исполнявшие службу старост при своих походных деревенских артелях, запрягали телеги, сваливали на них артельное добро. К некоторым телегам были привязаны коровы, сведённые из городского стада. И по всему огромному полю двигались без суеты люди и животные. Лагерь, хотя и неспешно, готовился на всякий случай к отступлению. Солнце поднялось довольно высоко. В армии Пугачёва, занимавшее большое пересечённые оврагами пространство, всё сразу оживилось. Раздался бой тулумбасов и барабанов, пронзительные вы свистки дудок, резкие командные выкрики. «По полкам молодцы! Казаки на конь! Канониры к пушкам!» Вдали, в верстах в четырех, начал выдвигаться из леса тысячный корпус Михельсона. Хотя солдат и кавалерий в отряде мало, но все они натарелые вояки, закаленные беспрерывными походами. Народ молодой, отборный, заласканный, Они вошли во вкус сражаться с безоружными крестьянами и одерживать над ними лёгкие победы. Им обещаны всякие льготы, всякие милости от военначальников и от самой царицы. И они работают на славу, безжалостно, порой без всякой нужды, истребляя своих собратьев. Офицеры отряда отличились умением воевать с огромной, но мало дисциплинированной толпой и были преданные престолу, как и сам подполковник Михельсон. Боевые качества Михельсона высоко ценились покойным Бибиковым, Брантом Паниным, Галициным и впоследствии даже самой Екатериной. Мир дворянства и крупных промышленников видел в нём спасителя отечества так полгода спустя известный богач горнозаводчик Прокофий Демидов посылая Михельсону ценный презент между прочим писал ему ты с малым но храбрым корпусом не устрашился нападать на толпу разбойничью ты отвратил злодейское намерение прийти на царство московское ты дал мне жизнь не прочим московским гражданам, а тубийение собственных наших людей, которые, слышав его злодейские прелести, многие приходы его жадно ожидали и разорять, грабить и убивать господ своих желали. Михельсона знал и Пугачёв. В Кёнигсберге ему молодому казаку Девелось тащить на насилках раненого Михельсона в лазарет и перемолвиться с ним немногими словами, вслух пожалеть его. И вот теперь через 15 лет частые встречи на полях беспрерывных схваток. Пугачёв яростно ненавидил его, но и не скрывая, умел ценить в своём враге умную воинственность. Эх, ежели б этого вояку да мне в помощники, натворил бы я дел, с большой душевной скорбью иногда говорил он. Добрую половину своих атаманов поменял бы я на одного его. Михаилсон тоже немало приходил в изумление от храбрости и умелых действий Пугачёвцев. Он не раз в своих донесениях писал: Мы нашли такое сопротивление, какого не ожидали. Злодеи, не уважая нашу атаку, прямо бесстрашно шли нам навстречу. Однако помощью Божьей по немалым от них сопротивления были обращены в бег. И ещё. Злодеи на меня наступали с такой пушечной и ружейной стрельбою и с такой отчаянной храбростью, кое только в лучших войсках найти надеялся. И вот снова Михельсон и Пугачев, лицо в лицо. Михельсон, обозрев трубу, стоявшую против него силу, сказал, — Ого! Да их тут в двадцать тысяч не уложишь. И откуда выберется эта сволота? Ну как, господа офицеры? «Отдыхать будем или на приступ поспешим?» Офицеры, их человек двадцать, рекомендовали отдых. Солдаты, особенно кони, от длительных, беспрерывных переходов выбиваются из сил. «Ежели мы на них тотчас не ударим, то они обрушатся на нас всей лавой», возразил Михельсон тоном, не терпящим противоречий. Он приказал майору Дуве обойти с небольшим отрядом левый фланг неприятеля, а майору Карину — правый. Сам же я с корпусом ударю в центр расположения. Постараюсь разрезать неприятельскую толпу пополам, и тогда станем по частям бить. Ну, с Богом! После осмотрительной неторопливой подготовки Силы Михельсонов стали мало-помалу переходить в наступление. Первые двинулись вперёд в обхват флангов небольшие отряды Дуве Харина. Пугачёв, объехав своих молодцов с бодрящим словом, поместился на пригорке сзади армии и принял команду боем. Как только михельсоновцы двинулись в центр фронта, Вся Пугачёвская армия, в особенности многотысячное крестьянство, подняли оглушительный воинственный рёв и крики, а главные батареи открыли по врагу огонь. Общий неимоверный рёв толпы и грохот пушек, перехлёстывая Арское поле, летели далеко за Волгу. Казаки и горнозаводские метко стреляли из винтовок, ружей и мушкетов. Башкиры и калмыки наскакивали на вражеские перебегавшие шеренги, осыпали их стрелами. Вскоре михельсоновцы дрогнули и попятились. "Вперёд, ребята, вперёд!" раздался голос подскокавшего к ним Михельсона. "Что? Гвалту перепугались?" "Не гвалту, а стегает чёрт подходяво", останавливаясь, отвечали солдаты. "Детушки!" Фланги барони, фланги, кричал Пугачёв, видя, как на фланге наседают отряды двух майоров. Он послал туда Горбатова с Минеевым, а сам поскакал к центральной батарее. Чумаков в Арсанофии пал без передыху. Где у вас заряды, детушки? Веселей подноси ядро-то до да картузы с порохом. Возле батареи уже валялось несколько убитых. Бежали прочь в глубину расположения раненные и оробевшие. Свистали пули, битва по всему фронту тянулась больше 2 часов. Но сражающимся время показалось как одна минута.